Глава 25. Аня. Почему мы расстались? Ты серьезно сейчас спрашиваешь? А ты серьезно сейчас говоришь про какую-то таньку, на которой я женился? Да, я серьезно. Я помню, как чуть не умерла, когда об этом узнала. До того момента у меня еще была надежда, но потом все, я вычеркнула его из своей жизни, из нашей жизни. А это было до или после того, как ты вышла за своего босса? Интересуется Михей. «Дурак!» — в сердцах обросаю я. Я не выходила за босса. Но приняла его предложение, переехала к нему, носила его кольцо. «Михей, ты с дуба рухнул? Зачем он все это говорит? Хочет выставить виноватой меня? Даже сейчас, через столько лет? Подскажи, пожалуйста, зачем я женился на танке? «Бесит! Зачем мы сейчас этому солим?» Хотя неясностей много, и желание убить его все нарастает и нарастает. Чтобы получить работу, тебе было все равно, на ком жениться, а она давно за тобой бегла. Ах, вот как все было. Да, именно так все и было, и не надо сейчас выставлять меня чокнутой. Михей берется за голову. Анют, мы с тобой как будто в параллельных вселенных находимся, где события от какой-то точки начали развиваться по-разному. Вообще гениальное объяснение. И нам надо найти точку отсчета. Опять он со своими программистскими штучками. Ищи, раз потерял. Ладно, давай вернемся на шесть лет назад. Все шло хорошо. Помнишь, у нас все было хорошо. Не помню. Аруя. Давно забыла. Это было слишком недолго. Но в один момент стало плохо. Продолжает Михей. «Я помню этот момент. Ты узнала, что мне для собеседования нужно быть женатым и психанула?» «Да. Конечно, я психанула. Я думала, у нас неземная любовь. Я думала, мы созданы друг для друга, и поэтому он сделал мне предложение всего через три месяца после знакомства, а не потому что хочет работать в крутой азиатской компании». «Я был не прав с этим предложением», — произносит Михей. «Вау! Раскаяние! Неужели?» Конечно, надо было сразу идти к Таньке. Надо было сказать тебе все как есть, но мне тогда казалось, что это вообще не важно. Я не понимал, как это будет выглядеть в твоих глазах, когда ты узнаешь. А ведь ты бы по-любому узнала. Конечно. Кстати, откуда ты узнала? От Таньки Панкратовой. Так, давай все же выясним, что это за Танька. Он что, серьезно? Танька, которую все это время я считала его женой. Он ее не помнит? Это какой-то трэш. Вся моя картина мира рассыпается на осколки. «Панкратова», — говорю я, — училась с тобой на курсе, бегала за тобой. Не помню такого. Конечно, ты же всегда был в центре внимания. Вокруг тебя всегда были какие-то подруги, сокурсницы, просто знакомые девчонки. «Ань, ты меня ни с кем не путаешь?» «Дурак!» — снова ору я. «Не надо делать из меня мнительную идиотку». «Вспомнил!» — неожиданно хлопает себя михей. «Танюха!» «Что вспомнил?» «Она тогда вроде как поддерживала меня. Я впал в депрессию, даже заболел. Она мне супчик приносила». «Ясно. Ничего не было. Хотя однажды...» «Однажды?» — снова ору все таки была Танька, а этот кобель ее даже не помнит». Да не было ничего, просто она вроде как хотела, даже разделась, но я ее не хотел. Я думал только о тебе. Ты вырвала мне сердце, зараза. Что? Ушла к этому удоду Кириллу. Это ты, удод, в сердцах бросаю я. Кстати, почему ты в итоге не вышла за него? А должна была? У тебя на пальце было кольцо. Какое еще кольцо? С большим бриллиантом. Ты точно из параллельной вселенной? Не было кольца, когда мы встретились возле твоего офиса? Было, я помню, я видел его, я не сошел с ума. А по-моему, по тебе плачут санитары из дурки, — говорю я. А потом вдруг вспоминаю. Я тогда увидела Михея и чуть в обморок не грохнулась, потому что думала, что он женится на другой, и уже знала, что беременна. И тут он вдруг появился и сразу снова ушел, даже ничего не сказав. А теперь говорит про кольцо. «Было кольцо», — киваю я. «Молодец, разглядел. А то, что оно было вообще на другом пальце, тебе ни на что не намекнуло?» Ч «Чего?» — заикается Михей. И тут, за дверью спальни, которую мы закрыли, раздается страшный грохот. «Маша!» Я подпрыгиваю на месте и лечу к двери, и налетаю на Михея, который стоит с потрясенным, совершенно ошарашенным лицом. «Маша моя?» срывается с его побелевших губ.